Больше мистер Дарсли не возвращался к этой теме. Никогда не допивали чая, никогда встали и пошли наверх в спальню. Но как только миссис Дарсли ушла в ванную, мистер Дарсли открыл окно и выглянул в сад. Кошка все еще была там. Она сидела на заборе и смотрела на улицу, словно ждала чьего-то появления. Мистер Дарсли спросил себя, не привиделось ли ему все то, С чем он столкнулся сегодня? Если нет, то неужели все это связано с Поттерами? Если это так, и если выяснится, что они, Дарсли, имеют отношение к этим Поттерам... Нет, мистер Дарсли, не вынес бы этого. Дарсли... Легли в постель. Миссис Дарсли быстро заснула, а мистер Дарсли лежал без сна, вспоминая все, что видел и слышал в этот день. И самая последняя мысль, посетившая его перед тем, как он заснул, была вполне приятной и успокаивающей. Мысль эта заключалась в том, что даже если Поттеры на самом деле связаны со всем случившимся сегодня, им совершенно ни к чему появляться на праве драйв. К тому же Поттеры прекрасно знали, что он и Петуни думают о них и им подобных. Так что мистер Дарсли сказал себе, что, как бы там ни было, ни он, ни Петуни ни в коем случае не окажутся замешанными в то, что происходит». Мистер Дарсли зевнул и перевернулся на другой бок, и, засыпая, подумал о том, что все сегодняшние события их никоим образом не касаются и не могут коснуться. Мистер Дарсли глубоко заблуждался, но не знал об этом. Долгожданный и неспокойный сон он уже принял в свои объятия мистера Дарсли, а сидевшая на его заборе кошка спать совершенно не собиралась. Она сидела неподвижно, как статуя, и, не мигая, смотрела вдаль, туда, где начиналась private драйв. Она даже не вздрогнула, когда на соседней улице громко хлопнула дверь машины и не моргнула глазом, когда над ее головой пронеслись две совы. И только около полуночи статуя кошки, наконец, ожила. В дальнем конце улицы, как раз там, куда неотрывно смотрела кошка, появился человек. Появился так неожиданно и так бесшумно, что могло показаться, будто он просто вырос из-под земли или возник из воздуха. Кошкин хвост дернулся из стороны в сторону, а глаза ее сузились. Никто на праве драйв никогда не видел подобного человека. Он был высок, худ и очень стар, судя по серебру его волос и бороды, таких длинных, что их можно было заправить за пояс. Он был одет в длинный сюртук, поверх которого была наброшена подметающая землю лиловая мантия, а на его ногах красовались ботинки на высоком каблуке, украшенные пряжками. Глаза за затемненными очками были голубыми очень живыми, яркими и искрящимися, а нос очень длинным и кривым, словно его, по крайней мере, дважды ломали. Звали этого человека Альбус Дамблдор. Казалось, Альбус Дамблдор абсолютно не понимает, что появился на улице, где ему не рады, не рады всему, связанному с ним, начиная с его имени и заканчивая ботинками». Однако его, похоже, это не беспокоило, и он рылся в карманах своей мантии, пытаясь что-то отыскать. При этом он явно чувствовал, что за ним следят, потому что внезапно поднял глаза и посмотрел на кошку, глядящую на него с другого конца улицы. Это могло показаться странным, но вид кошки почему-то развеселил его. «Мне следовало это предвидеть», — пробормотал он со смешком. Наконец. Во внутреннем кармане он нашел то, что искал. Это было нечто, напоминающее серебряную зажигалку, от которой прикуривают сигареты. Альбус Дамблдор откинул серебряную крышечку, поднял зажигалку и щелкнул. И ближний к нему уличный фонарь тут же погас с негромким хлопком. Он снова щелкнул зажигалкой, и следующий фонарь погрузился во тьму. И после двенадцати щелчков на праве драйв погасло все, кроме двух далеких, крошечных и острых огоньков. Глаз, неотрывно следивший за Дамблдором, кошки. Если бы в этот момент кто-либо выглянул из своего окна, даже миссис Дарсли, от чьих глаз бусинок ничто не могло ускользнуть, этот кто-либо не смог бы увидеть, что происходит на улице. Дамблдор засунул свою зажигалку, точнее, гасилку, обратно во внутренний карман мантии и двинулся к дому номер четыре. одойдя до него, сел на забор рядом с кошкой. Он не смотрел на нее, но несколько мгновений спустя заговорил с ней. — Странно видеть вас здесь, профессор МакГонагалл? Он улыбнулся и повернулся к полосатой кошке, но та исчезла. Вместо нее на заборе сидела довольно сурового вида женщина в квадратных очках, чей размер странным образом совпадал с отметинами вокруг кошачьих глаз. Женщина тоже была в мантии, только в изумрудной. Ее черные волосы были собраны в тугой узел на затылке, и сразу было заметно, что вид у нее раздраженный. — Как вы меня узнали? — спросила она. — Мой дорогой профессор. Я в жизни не видел кошку, которая сидела бы столь неподвижно. — Станешь тут неподвижный целый день просидеть на кирпичной стене, — парировала профессор МакГонагал. — Целый день? В то время, как вы могли праздновать, как другие? По пути сюда я стал свидетелем как минимум дюжины вечеринок и гулянок. Профессор МакГонагал рассерженно фыркнула. «О да, действительно, все празднуют!» — недовольно произнесла она. «Казалось бы, им следовало быть немного поосторожнее, но нет. Даже маглы заметили, что что-то происходит. Они говорили об этом в новостях». Она резко кивнула головой в сторону темного окна, за которым находилась гостиная Дарсли. «Я слышала стаи сов, падающие звезды». — Ну что ж, они ведь не полный идиот. Они просто обязаны были что-то заметить. — Подумать только. Звездопад в Канть. Не сомневаюсь, что это дело рук Дедаулса Дигла. Он никогда не отличался особым умом. — Не стоит их обвинять, — мягко ответил Дамблдор. — За последние одиннадцать лет у нас было слишком мало поводов для праздника. «Знаю». В голосе профессора МакГонагал появилось раздражение. «Но это не оправдание тем, кто потерял голову. Люди ведут себя абсолютно безрассудно. Они появляются на улицах среди бела дня и собираются в толпы, и обмениваются слухами, и при этом им даже не приходит в голову одеться, как маглы». Она искоса взглянула на Дамблдора своими ключими глазами, словно надеясь, что он скажет что-то в ответ, но Дамблдор молчал, и она продолжила. — Будет просто превосходно, если в тот самый день, когда вы знаете, кто наконец исчез, маглы узнают о нашем существовании. — Кстати, я надеюсь, что он на самом деле исчез. Это ведь так, Дамблдор? — Ну, вполне очевидно. «Что это так?» — ответил тот. «Так что это действительно праздничный день. Не хотите ли лимонную дольку?» «Что за сахарную лимонную дольку? Это такие сладости, которые едят маглы. Лично мне они очень нравятся». «Нет, благодарю вас». Голос профессора МакГонагал был очень холоден. Словно ей совсем не казалось, что сейчас подходящее время для того, чтобы есть лимонные дольки. Итак, я остановился на том, что даже если вы знаете, кто действительно исчез... Мой дорогой профессор, мне кажется, что вы достаточно разумны для того, чтобы называть его по имени. Это полная ерунда. Вы знаете, кто. Вы не знаете, кто. Одиннадцать лет. Я пытаюсь убедить людей, что они не должны бояться произносить его настоящее имя — Вольдеморт. Профессор МакГонагал передернулась, но Дамблдор, поглощенный необходимостью разделить две слипшиеся лимонные дольки, кажется, этого не заметил.